«Как видишь, мозги у него на месте», — сказал Градус, делая на обоих полушариях мозга глубокие надрезы. «И просто отменные мозги, никаких болезней, ни одного кровоизлияния за всю жизнь». «Так, так, давай теперь пулю примерим». Я подал ему пулю, он приложил ее к пулевому отверстию височной кости, не вставил, а только приложил, Аккуратно держа за донышко, но и так было видно, что пуля войдет в этот канал точно как родная. «Ну что ж», — сказал Градус, — «одно могу сказать. Калибр тот же. Значит, либо твой гений Сорокин врет, что на этой пуле нет следов мозгового вещества, либо это вообще не та пуля. Калибр тот, а пуля не та». Группы крови встречали?» «Не знаю», — сказал я неуверенно, — «думаю, что нет». «Лопухи!» — спокойно сказал Градус. «Смотрим дальше». Я уложил пулю назад в целлофановый пакет, мысленно проклиная себя и Сорокина за то, что не слечили следы крови на этой пуле с группой крови мигуна. А Градус уже раздевал труп, обнажив на теле под генеральским кителем длинный от подбородка до паха разрез, прихваченные швами лишь в трех местах, как говорится, на живую нитку. «Что тебя еще интересует?» — спросил Градус, занеся скальпель над этими стежками «Внутренности? Его болезни?» «Нет, меня интересуют две вещи. Есть ли еще ранение на теле, и почему на нем лопнул пиджак в момент самоубийства?» «Значит, начнем с наружного осмотра». Градус окинул труп цепким, как у закройщика взглядом. Других ранений нет. А пиджак? Пиджак на нем лопнул по простой причине. «Смотри!» Он поднял тяжелую безжизненную руку покойника и показал мне синие, похожие на трупные пятна на запястье. Точно такие же пятна были и на второй руке. «Понял!» Его держали за руки и, как видишь, крепко держали, а он вырывался. Вот пиджак и лопнул. А почему эти пятна не увидел Туманов? Хм, во-первых, он осел, отмахнулся градуса во-вторых, пять дней назад эти синячки не были так заметны. А может, Туманов просто не хотел их замечать? А больше на теле ничего нет. 11 часов 45 минут. «Снова институт судебных экспертиз, снова недовольный Сорокин, не выспавшийся и злой от того, что и воскресенье пришлось работать. Я в жизни не делал повторных экспертиз и делать не собираюсь. Но ведь вы не слечили группы крови на пуле и у покойника, и не считаю нужным делать. Групп крови всего четыре, из них одна почти не встречается». Таким образом, даже если эта пуля не из головы мигуна, а из твоей задницы, 30% за то, что группы крови, все равно совпадут. Но тогда какой смысл делать эту экспертизу? И так ясно, что мигун убит не этой пулей, раз я не нашел на ней следов мозгового вещества. Ты не нашел — это еще не все. Это не доказательство. Туманов, например, над ним хохочет, И вообще, если группы крови не совпадут, тогда сразу ясно, что он убит не этой пулей. И я буду знать группу крови того, в кого Мигун стрелял. Ведь пуля-то из мигуновского пистолета. Короче говоря, мне срочно нужен сравнительный анализ крови. Сорокин молча копался в своих бумагах. Я просительно взглянул на его жену. Она успокоительно опустила ресницы... Мол, сделаем, и кивнула мне в сторону коридора. Старик, ну я тебе прошу, сделай до завтра. Да у меня завал, завал, вдруг срывается он. Ты не видишь, мы уже две недели не выходим из лаборатории. Такого количества дерьма еще не сваливалось на мою голову за всю жизнь. Смотри! Он стал швырять в воздух какие-то бумаги со стола, папки. Это все, воровство. «Махинации, липы, преступления и где? До ЦК! Не страна, а гнойник с дерьмом! А ты тут со своим мигуном! Да плевал я на него! Тоже был скотина хорошая! Ни одну душу на тот свет отправил!» Я вышел в коридор. Там стояла заплаканная Алла Сорокина. «Что с ним?» — спросил я. «Мы устали!» — ответила она. «И не столько от работы, сколько от нервотрепки!» Мы же понимаем, что мы делаем и зачем. Только неизвестно, к добру ли это. Страна погрязла в воровстве. Но с другой стороны, если завтра придут к власти Баклановы и Маленины, лучше не будет. Они уже сегодня выпустили на улицы милиционеров с собаками. «Кого, кого?» — спросил я удивленно. «А ты не видел?» «Конечно! Ты же ездишь в персональной машине!» «Ты осмотрись! На улицах и в метро полно милиции и людей со служебными овчарками, переодетые милиционеры и ГБшники!» Я вспомнил. Ночью генерал Жаров сказал мне, что по приказу Брежнева в Москву вошла Кантемировская дивизия, а Щелоков, значит, привел в боевую готовность свою милицию и Андропов дивизию КГБ имени Дзержинского. Зато на Красной площади у Мавзолея «Все мирно, тихо и торжественно». «Мне нужны результаты анализа крови, Алла», — сказал я. «Сделаем. Я скажу биологам. Завтра будет готово. И вот возьми еще это». Она вытащила из-за пазухи какую-то бумажку. «Что это?» «Я по памяти вспомнила кое-что из заключений экспертиз, связанных с именем Мигуна. Может, тебе пригодится. Пока». Она ушла в лабораторию, а я развернул ее записку, там было всего несколько строк. Игорь, первое, судя по записной книжке Мигуна и преферансным листкам, которые сдавал на экспертизу твой друг Бакланов, Мигун последние месяцы играл в карты с Алексеем Шибаевым председателем ВЦСПС, Борисом Ишковым, министром рыбного хозяйства, а также неким Колеватовым и Союзгосцирка. Кроме них, в преферансных листках значатся неразгаданные мной Борис, Сандро, Света. Второе. При расшифровке затертых мест в записной книжке Мигуна обратило внимание на след записи. М.М. Суслов. Пьянь. Видимо, имел в виду сына Суслова, Мишу. Фамилия Кабаков с его домашним телефоном зачеркнута жирной чертой. Против фамилии некого Гиви Мингадзе стояло несколько вопросительных знаков. Нужно ли это тебе или нет, не знаю, Алла. Двенадцать часов десять минут. Проезжая мимо метро Краснопресненская, я вспомнил о Бале Сорокиной. Она была права. Возле метро стоял удвоенный наряд милиции с собаками. Позже такие же удвоенные наряды милиции с овчарками я увидел у метро арбатская, пушкинская, на перекрестках центральных улиц. Люди шарахались в сторону от овчарок. А в прокуратуре Союза была все та же воскресная тишина, и даже Бакланова не было в кабинете. Я зашел на третий этаж в приемную генерального, Взял у дежурного по прокуратуре члена коллегии Зеленского ключи от архива прокуратуры и позвонил в МУР Светлову. Но Марата там не оказалось Дежурный по его отделу сказал мне, «Сена Огарева, товарищ Шамраев, в центральной картотеке МВД примеркой занимаются. Вас переключить? Да, пожалуйста». Я слышал, как сначала он постучал рычажком по телефону, Затем назвал телефонистке короткий внутренний номер центральной картотеки первого спецотдела МВД, и тут же прозвучал Ниночкин голос. «Алло!» — я усмехнулся. «Мне общеизвестного помощника следователя, Нину Макарычеву, пожалуйста. Это ты, Игорь? Слушай, тут так интересно! Мы примеряем дело Мигуна к другим преступлениям. Если ты свободен, приезжай сюда». «А можно твоего заместителя, полковника Светлова?» «Можно». «Барат!» — позвала она на том конце провода, и тут же прозвучал голос Светлова. «Привет! Я собирался тебя искать». Тон у него был деловой, озабоченный. «Что-нибудь нашел?» — спросил я. «Пока нет, но ты где?» «Я у себя, в прокуратуре. Слушай, нужно выяснить, кто такие Кареватов. Аминашвили и Гиви Мингадзе». Про первых двух я тебе и так скажу. Колеватов — директор Союзгосцирка, а Минашвили — министр финансов Грузии. Оба уже арестованы по операции «Каскад». А Гиви Мингадзе — не знаю. Могу сейчас посмотреть в картотеке. На тех преферансных листках, которые мы нашли в спецквартире Мигуна, тоже мелькало имя Гиви. Сейчас запрошу компьютер. Кто тебя еще интересует? Спасибо. «Пока больше никто», — сказал я, хотя меня, конечно, еще интересовали и Шибаев, и неразгаданные Аллой Сорокиной Света Борис Сандро. Но логика подсказывала, что если Бакланов арестовал за махинации с икрой министра рыбного хозяйства Ишкова, а следом за этим потянулись аресты других фигурантов из записной книжки «Мигуна» — Колеватова, Аминашвили — то спрашивать об остальных излишне. Их либо взяли, либо вот-вот возьмут. Во всяком случае, если Бакланов и компания на этом участке фронта впереди меня, то вовсе незачем называть какие-либо фамилии по телефону. И уже злясь на себя за то, что назвал даже эти три фамилии, я отыскал в нашем архиве журналы следственных дел прокуратуры СССР за 1976 и 1978 годы. Проштудировав все журналы и папки надзорных дел, я выяснил, что смертью Кабакова прокуратура Союза не занималась. И вообще в июле 1987 года никаких закрытых, засекреченных на высшем партийном уровне дел, связанных хоть как-то с Сусловым, Кабаковым или Мигуном, у нас прокурорской системе не было. Зато в мае 1976 года наш следователь по особо важным делам Тарас Венделовский занимался выяснением причин пожара в гостинице «Россия», дело номер СЛ 4576 за 1976 год. И уже предвкушая занимательное в стиле следователя Венделевского описание происшествия, Я подошел к стеллажу у окна и на полке с делами за 1976 год стал искать связку папок с номером СЛ-45. Но именно этой связки с папками дела на полке не было. Сразу за многотомным делом 120 папок СЛ-44 шла хилая папочка с делом номер 46, «Неужели и тут меня опередил Бакланов?» — подумал я. «Вот сука!» «Но глупо! Я же могу найти Венделевского и все у него выпытать!» Однако пока я раздумывал, чем заняться, отправиться домой к Венделевскому, он живет у черта на рогах, где-то в теплом стане, или подскочить на Качалова, посмотреть, как дела у Пшеничного... На Светловском фронте стали назревать куда более драматичные и боевые события.